Территория – Китайская Народная Республика, окрестности Пекина. Иногда удары наносят не только враги. О результатах совещания Ляо узнал сразу же. Не от Вана, не от кого-то из мандаринов, а лично от председателя. Старик ждал звонка, сидел возле коммуникатора, читал Конфуция, пил чай, размышлял а потому сразу же ответил на поступивший вызов. «Рад вас слышать!» «Я тоже, друг, я тоже!» Председатель помолчал. Чувствовалось, что ему трудно вести разговор со своим лучшим разведчиком, с человеком, который сделал для Поднебесной очень и очень много. Он не знал, с чего начать, а потому начал с оправданий. «Число погибших превысило тысячу человек». Ущерб до сих пор оценивается, но понятно, что речь идет о сотнях миллионов юаней. Таковы факты, друг, от которых мы не можем отмахнуться. Тайны стоят дорого, спокойно ответил старик. О каких тайнах вы говорите? Теперь мы абсолютно точно знаем, что за ДД стоят наекисты. Нашим цифровым друзьям стало скучно в виртуальности. Они хотят большего, а без кулаков серьезной силой не стать. Вы абсолютно правы, друг. Нейкисты наращивают кулаки. Их прежний пацифизм уступил место прагматизму. И мы должны проявить твердость. В первую очередь, мы должны понять, как следует себя вести в сложившейся ситуации. Мы достаточно сильны, чтобы вести себя, исходя из своих интересов. Если мы в одиночку ввяжемся в драку с нейкистами, это будет на руку нашим врагам. Мощь Народной Республики велика, но это не повод для необдуманных поступков. Председатель вздохнул. Которых и так было достаточно много. Первый звонок. Я исполнял свой долг, ответил Ляо. Результат не стоит цены, которая за него уплачена. Я еще не добился результата, напомнил генерал. Именно это я имел в виду, друг, мягко произнес председатель. Мы затратили огромные средства на взлом внутренней сети «Анклава Москва» и покупку «Фадеев Групп». А победу праздновали враги. Теперь мы приняли участие в атаке на сервер, каких-то наемников и получили жертвы среди населения. Колоссальные убытки и запрос из Министерства иностранных дел Исламского Союза. После операции в Москве на нас затаили обиду в «Анклавах». Сейчас недовольны европейцы – А нам не нужна конфронтация. Наикизм превратился в серьезную угрозу, справиться с которой можно только сообща. Чудовище. Еще большая угроза. Я очень долго соглашался с этим аргументом. У меня нет козырей. С грустью подумал старик. Мне нечем подкрепить свою позицию. Вы не вышли на его след. Оно никак себя не проявило. «Гибель Урзака!» Ляо очень редко позволял себе перебивать председателя. Но сейчас был именно такой случай. «Кто еще мог его убить? И опять в Москве!» «Вы могли бы убить Урзака?» «Если бы очень постарался», – медленно ответил старик. «Но это была бы схватка с непредсказуемым финалом». «И тем не менее могли бы?» «Да», – признался Ляо. «Шейхи!» «Вполне возможно». «Монсеньоры Вуду?» «Вероятно». «Индусы?» Старик промолчал. «Вот и ответ на ваш вопрос». Председатель снова вздохнул. «Гибель Урзака не является фактом, доказывающим существование чудовища. Анаекисты уже стоят на пороге. И если бы не ваши действия, друг, мы находились бы в гораздо лучшем положении». Спокойно наблюдали, как ломщики громят Исламский союз и имели бы возможность торговаться, когда европейцы обратились бы к нам за помощью в борьбе с наикизмом. Вместо этого мы потерпевшая сторона. Мы продемонстрировали незащищенность от ломщиков, свою слабость и разозлили арабов действиями на их территории. Председатель выдержал красноречивую паузу. Признаться, друг, я поражен тем... «Сколько грубо вы сыграли!» Ляо пропустил упрек мимо ушей. Сейчас его интересовало только одно – продолжение операции. «Книга Урзака докажет мою правоту. Я прошу разрешения продолжить ее поиски». Министерство иностранных дел получило приказ убедить власти Исламского Союза о том, что все произошедшее – трагическое недоразумение. Через час к султану вылетает мой личный посланник, перед которым стоит та же самая задача. Я запрещаю вам продолжать охоту за книгой. Это приказ, друг. Чудовище обязательно отправится за книгой, негромко произнес старик. Сначала оно будет действовать скрытно. Сочтет, что это ловушка, все проверит. А когда поймет, что книга действительно существует, обязательно вступит в игру. Я не смог отыскать его с помощью Тао. Я не смог отыскать его с помощью узака Теперь я хочу использовать книгу как ловушку. Вы должны отступить, друг. Нет. Председатель сделал вид, что не услышал выкрик генерала. И еще я хочу, чтобы вы отправились в отпуск, друг. На месяц. Начиная с завтрашнего дня. Ляо понял, что проиграл. И еще понял, что председатель его спас. Наверняка на совещании предлагали отправить потерпевшего поражения разведчика в отставку. Врагов у него хватает. Но он отделался всего лишь отпуском. Временным отстранением отдел. «Поезжайте к морю, друг. Отдохните». «Я имею право на последнюю просьбу». Горько усмехнулся генерал. «Да». Арабы поместили в сети несколько сообщений. Смысл которых в том, что они готовы выкупить книгу похитителей. Арабы предполагают, что нас всех обвел вокруг пальца некий ловкий наемник, неведомым образом прознавший ценности мемуаров Урзака и рискнувший заработать на них. «Подобное предположение не делает вам честью», — заметил председатель. «У вас столь опытного разведчика обыграл одиночка?» «О моей квалификации вам расскажут мои недруги», — хмуро ответил старик. «Сейчас же я прошу одного – следить за происходящим, и если будет объявлен аукцион, принять в нем участие и дать такую цену, чтобы победить». «Я подумаю», – пообещал председатель. «Я знаю, что сейчас мои позиции слабы, но мне нужна книга не для подкрепления. Все мои помыслы устремлены на благо Китая». «Я не сомневаюсь в вашем патриотизме, друг» разнёс председатель. Если аукцион состоится, мы примем в нём участие. Территория. Европейский Исламский Союз. Мюнхен. Столица баварского султаната. Дрезден. Не следует поворачиваться спиной к новым друзьям. Считала себя самой умной, и я нигде не светилась. Тогда почему все ищут твою пластиковую башку? А может, это ты их привел? Может, китайцы тебя уже взяли, и ты нас сдал? Тогда бы тебя уже допрашивали, дура». Хала умолкла. Некоторое время просто сидела у стены, уткнувшись лесом в колени. Затем подняла голову и проворчала. «Я никогда не ходила на встречи». Иногда прикрывала Чезары, но и только. «Они могли вас выследить?» Примирительным тоном ответил дарада «Как вы меня?» Чезаро вел себя очень осторожно. И в отличие от тебя, всегда оглядывался. «Не следует недооценивать противника». «Тоже правильно». Девушка вздохнула. «Нам повезло». «Верно», — согласился Рим. «Хорошо, что они передрались друг с другом. Китайцы с полицией? Черт его знает, кто с кем...» Поднебесники там были точно, а другие... Не все ли равно, кто они? Пожалуй, ты прав. Сейчас это неважно. Через подвал беглецы ушли в грязноватые мюнхенские коммуникации. Затем последовал бег по темным, зато никем не контролируемым коридорам. Переходы с уровня на уровень по бетонным и металлическим лестницам и периодические остановки, во время которых Вим и Хала напряженно вслушивались, пытаясь различить шаги возможных преследователей. Путешествие длилось почти час, и из-под земли они вывалились за пределами в полуразрушенной зоне Дрезден, получившей свое название, потому что напоминало честным баварцам беспощадно разрушенную американцами столицу Саксонии. Когда-то в этих кварталах Мюнхена находился оплот участников печально знаменитого бунта мясников, последнего на сегодняшний день вооруженного выступления в баварском султанате. Когда-то этот район, застроенный безликими многоэтажными коробками, населяли работяги, необразованные и неквалифицированные клиенты государственных программ занятости населения, люди, которым не повезло, люди, лишенные будущего. В какой-то момент Европол выпустил ситуацию из-под контроля, и перенаселенные кварталы полыхнули жесточайшим бунтом. К честной профессии мясника повстанцы не имели никакого отношения. Два дня в Мюнхене шли уличные бои. Два дня армия пыталась загнать озверевших работяг обратно в гетто. И еще два дня пыталась это самое гетто взять. Взяли, щедро залив его кровью. С тех пор в султанате уделяли гораздо больше внимания в социальной политике. А Дрезден? Его планировали снести, но вот уже несколько лет никак не могли приступить к работам. То ли потому, что в обветшалых домах до сих пор прятались повстанцы, Это утверждение являлось полной чушью. То ли для того, чтобы в кварталах концентрировались самые грязные отбросы общества, люди, которых не привечали даже в Блюменмакт. В любом приличном городе должна быть своя помойка. Беглецам повезло. Выбравшись из канализации, они оказались в пустом подвале. Не встретились с местными обитателями, а потому решили остановиться, отдохнуть и подумать, что делать дальше. «Похоже, ты влипла больше моего», — негромко произнес дарада «Теперь они знают, кто ты». «Ой, Зульда, даже моя балалайка осталась», — вздохнула женщина. «Плохо». «На ней не было ничего важного». «Хорошо». Хала слабо улыбнулась. «Ты повеселел». «Я чувствую себя почти отомщенным». Вим потянулся и прислонился к стене, приняв подчеркнуто расслабленную позу. «Что ты теперь будешь делать?» «Перейду на нелегальное положение», – пожала плеча михала «Если все пойдет так, как надо, дней через пять Чазара меня вытащит». Она верит ему, верит в него. А когда-то, как он относится к трансфору, бросит ее или выручит? Какие отношения связывают опытного ДД с неизвестным прошлым и проститутку? Какие чувства? Почему ты до сих пор работаешь на Изольду? Я же говорила... Хорошее прикрытие. Врешь. Даже если и так тебе какое дело, огрызнулась женщина. И время для подобного разговора ты выбрал неподходящее. О чем нам еще говорить? Ты не скажешь, где будешь прятаться. И я не скажу, куда поеду. Минут через десять мы разбежимся в разные стороны и, скорее всего, навсегда. Тогда какое тебе дело до меня? Я должен доверять партнерам. Хала хмыкнула, помолчала. Но ответила, нехотя ответила, «На мне висит приговор. Еще пять лет занятий проституцией. И нельзя покидать Исламский союз». «Почему не сбежала?» «В любом другом месте. Моя карьера предопределена. Зарабатывая хлеб, лежа на спине, раздвинув ноги», — ровным голосом ответила женщина. «Все прекрасно знают, для чего нужны такие трансеры, как я. Какой смысл бежать?» Врачи поработали хорошо, создав настоящий шедевр пластической хирургии. И чтобы вернуть себе настоящую внешность, Хале потребуется не одна тысяча динаров. Обратные операции стоят на порядок дороже. Наверное, именно поэтому она без раздумий согласилась на очень серьезное дело. Полученные за книгу миллионы станут ее пропуском в нормальную жизнь. Чезаре оказался первым мужчиной, который отнесся ко мне по-человечески. Проявил сочувствие. А когда он узнал мою историю, то спросил, не хочу ли я поработать с ним. Хала провела рукой по пластиковым волосам. Жест, сохранившийся с тех времен, когда у нее была настоящая прическа. С винтовкой я научилась обращаться еще в молодости. Занималась пару месяцев, чтобы вернуть форму, и стала работать. Прикрывала Чазара в его делах. А он обещал ей будущее. «Верность». Больше всего в мире ценится верность. Ну, а ты что скрываешь? Вим Дарада. Я убил сына шейха, спокойно ответил Вим. Отомстил за смерть отца и остался жив и даже не сидел в тюрьме и не проходил по делу. Дарада помолчал. Я убивал его медленно, очень жестоко. А меня даже не заподозрили. Со смерти твоего отца прошло много времени. — поняла женщина. — Да, а то историю успели забыть. — Ты злопамятный. Вим покачал головой. — Глупый. Из-за тех двух часов, что подыхал ублюдок, я исковеркал себе жизнь. — Все равно тебе повезло больше, чем мне. — Это точно. Дорадо завел разговор не для того, чтобы проверить искренность нового партнера. Ему нужно было разговорить, трансера. Отвлечь, расслабить. Не дать Хале сообразить, что она должна срочно связаться с Чезарой. Она еще не поняла, что должна срочно связаться с Чезарой. Кадаци знает о нападении китайцев. Но коммуникатор молчит, а балалайка осталась у Изольды. И Кадаци понятия не имеет, чем закончилась перестрелка и что стало с Халой. Трофейную дрель Вим специально положил на самом виду, между собой и трансером, как знак доверия. Маленький штрих позволивших Халле расслабиться. Тем более, что, едва оказавшись в подвале, дарада присмотрел кое-что получше. Безбольную биту из утяжеленного пластика, с помощью которой местные бандиты выясняли, кто круче в битвах за контроль над чайханами и туристическими достопримечательностями. Мюнхен — это не анклав, где пушку можно купить на каждом шагу. Хочешь зарегистрированную, хочешь — нет. Что, в принципе, одно и то же потому что Бьезы за незарегистрированную пушку только штраф выпишут. Здесь государство. Ствол добыть сложнее. Поэтому мелкие уголовники предпочитали сражаться палками». Бита лежала у стены как раз в том месте, где расположился дорада «Надо бы связаться с Чезарой», — опомнилась женщина. «Для этого нужен коммуникатор», — заметил Вим. И увидел, что Хала не сводит глаз с автомата. Женщина насторожилась. Или просто задумалась. «Похоже, пора расставаться». «Похоже», — согласился дорада Он поднялся на ноги чуть раньше Халы. Поднялся, одновременно схватив правой рукой биту. И прежде чем девушка успела защититься, уклониться или хотя бы выставить руки, ударил ее по голове.